Глава 23. «Рогис, я тебя нанимала с отрядом не для того, чтобы ты меня ограбил». Гнев Оля очень шел. Андрей даже залюбовался 30 женщиной, в сумраке заняв позицию между нею и группой вооруженных мужчин. Теперь уже понятно, что наемников. «Ничего не получишь сверхоговоренного. Ты меня крови не доставил. Я тебе заплатила». — Все, освободи дорогу, десятник, или хочешь, чтобы я ударила по тебе заклинанием? — Так и я могу. — Простите, благородная госпожа! — Шутовский с ухмылочкой поклонился десятник. — Крупный, бочкообразный вояка с окладистой, ухоженной бородой и гривый волос, выбивающийся из-под шлема. — За сопровождение вы действительно рассчитались? А за вчерашний вечер кто платить будет? Или вы забыли, что наверх номерам пытались пробиться? — это были ваши же товарищи Рогис, — оскаяилась магиня не считай меня дурой освободи проход негодяй пока я тебя не поджарила. — с вашим рангом госпожа я извиняюсь ну убьете вы троих четверых из нас каждый станет с вами с вашими очаровательными детьми давайте рассчитаемся по доброму и тогда между нами не останется обид у вас там в сундучке имеется мешочек с камушками вы его нам отдайте И «Идите себе дальше! А хотите, мы вас окольными путями еще и доворот сопроводим!» В общем-то, этого короткого разговора Немченко хватило, чтобы понять суть происходящего. Наемники решили воспользоваться ситуацией всеобщего беспредела и обобрать бывшую работодательницу. По всей видимости, они прекрасно знали, какие ценности у Олы имеются понимали ее магические возможности и рассудили, что рисковать своей жизнью и жизнями детей она не станет. По большому счету, дворянке грозило лишь обеднеть. Вряд ли, получив желаемые, наемники пойдут на обмен ударами. Для них это тоже может закончиться неприятно. Так что спасать от смерти кого-либо сейчас не требовалось. Но Андрей, посмотрев на кривящиеся наглые рожи распоясавшихся подонков, Понял для себя, что уйти просто так он не сможет. Появление между группами людей молодого адепта Тени заставило замолчать обе стороны конфликта. Он оказался лицом к наемникам, поэтому реакцию Олы и ее спутников не видел, а вот вымогатели оторопели. С лица их предводителя ухмылка исчезла мгновенно. Его подчиненные, правильнее их было бы назвать подельниками, начали пятиться, зачем-то оглядываясь. — Больше никого нет, — успокоил их адепт восьми стихий. Вступать с ними в разговор Ант не собирался. От Виктора, стихии огня, он получил заклинание веера огненных брызг, разлетающиеся на три десятка шагов конусом сгустки пламени, плотность которых не давала никакого шанса избежать поражения всем, кто оказывался на пути их полета. Этой атакой третьего уровня Олрэй и ударил. Огненные шарики с большой скоростью врезались в неорганизованную толпу наемников. Все произошло достаточно быстро, и никто из них не успел даже попытаться отскочить. Просто качнулись назад, будто несколько лишних сантиметров от атакующего Ола могли их спасти. Не спасли. Пламенные сгустки впились в тела, а часть пролетела дальше и прожгла доски высокого забора. Действие заклинания получилось крайне жестоким, не подарив наемникам мгновенной смерти. На ком сработали амулеты защиты, но их уровень оказался недостаточным. Утробный рев полутора десятков глоток совпал со звуками падений, одетых в доспехи мужчин. Раздался ляск такой, будто пояс резко дернулся перед началом движения. Благородный Ант безучастно посмотрел на корчившиеся в агонии тела. И, не став дожидаться, пока наемников примет в свои объятия смерть, повернулся к Коле и ее сопровождающим. Увидел, как у сидевших на плечах рабов детей округлились глаза, а рты приоткрылись. Наверное, нет ничего хорошего в том, что им пришлось наблюдать массовое убийство, но по-другому Немченко сделать не мог. Да и маленьким одаренным, пожалуй, нужно когда-то начинать привыкать к подобным зрелищам. Этот мир — не райский уголок. спасибо Ол. Первая пришла в себя благородная. «Ты вовремя появился. Могу я узнать имя своего спасителя?» Она сделала шаг вперед. «Почему же нет?» — усмехнулся адепт восьми стихий. «Меня зовут Ант. Ант Орей. «Как?» — по примеру своих детей распахнула она глаза. «Тот самый?» В очередной раз Немченко смог убедиться, что слава бежит впереди него. Присмотрелся к молодой могине, вдруг она считает его виновником поражения Миллита. Мало ли, может, у нее кто-нибудь из родных или друзей в недавней войне погиб. Нет, удивление, любопытство, признательность есть. Вражды или злости — незаметно. Наверное, тот самый, — пожал плечами попаданец. Ладно, спасибо, пока говорить не за что. Вы куда собрались идти? Если в город, могу доставить. Не сопроводить через ворота, а переместить. Я про это. Ох, буду весьма признательна, — улыбнулась женщина. Меня зовут Дермина Олтирмут. «Я воздушница, но полета не освоила, не с моим рангом. В провинции у нас началось настоящее восстание черни. Так еще и владетели между собой сцепились, пытаются переделить границы феодов, пока в королевстве смута и клуба больше нет. Пришлось сюда бежать к дяде, а здесь сами видите, что творится. А эти?» — она бросила взгляд на все еще в большинстве своем корчащихся, в смертельных муках наемников. «Поняли, что у меня отцовские артефакты уже все разряжены, «Только лечилки две и остались. Вот решили обобрать. Мрази!» «Точное определение», — согласился Немченко. И «Эти, кажется, решили от них не отставать». Он увидел, как из-за угла трактира показались четверо пьяных и веселых возниц с топорами в руках. Среди этой четверки оказался один очень наблюдательный. Несмотря на владевший ими грабительский раж, он успел увидеть и валявшихся на земле наемников и спокойно стоявшего в расслабленной позе с полуулыбкой на лице молодого Ола, даже не вынувшего из ножен клинков. «Дожат — Зажад! — завопил этот возница и, схватив за рука в ближайшего товарища, развернулся в обратную сторону. Чем-то их атаковать Андрей посчитал лишним, а вот Ола Тирмут, видать, решила выплеснуть скопившееся в ней злость, тревогу и раздражение. Только один из мужиков успел скрыться за углом. Другие трое почувствовали на себе заклинание воздушного тарана. Слабого, но защитные амулеты на возницах отсутствовали. Так что троица отправилась в полет до поилки для скота, в которую и врезалась. Наверняка у кого-то из них еще до падения появились переломы ребер, а уж при встрече с преградой они и вовсе лишились сознания от болевого шока. «Повоюем еще или отправимся в город?» — засмеялся адепт восьми стихий. «В город, конечно». Успокоилась Дермина и, повернув руки, пожаловал ладошки обеих детей. «А как мы отправимся? Есть амулет переноса?» «Мне он не нужен», — ответил Немченко. «Перенесу путями тени. Мне все равно по дороге. А вам в городе куда нужно? Там не везде спокойно». «Дядя живет неподалеку от главного храма», — пояснила она. «Буду благодарна, если ты меня с моими людьми доставишь до храмовой площади. да уж я сама. Ты ведь сможешь нас всех забрать или мне рабов здесь оставить?» «Не нужно никого оставлять», — успокоил Олрэй. «Просто прикоснись ко мне. Служанка к тебе» и так далее. Объяснил весьма доходчиво, через служебный вход трактира появились очередные любители легкой или тяжелой добычи. Но Немченко в этот момент как раз затянул за собой в слой сумрака всю компанию и тут же перенесся с ней в Ровину. Быстро оборвал поток очередной порции благодарностей, теперь еще приправленный восторгами, особенно маленький холм, и посоветовал спасенный, коль уж она оставила в провинции отца и собирается теперь жить в столице, в ближайшие дни отправиться в королевский дворец. Чем раньше это сделаешь, тем больше будет шанс получить более высокую и хорошо оплачиваемую должность. Там же теперь много вакансий, добавил он. Новая власть, конечно, оставит многих из чиновников, но от кого-то однозначно постарается избавиться. Если что, сошлись на меня. Думаю, поможет. — Мне никто не поверит, — засмеялась Ола Тирмут. — Надо же, сам Ол-Рэй принял участие в моей судьбе. — Куда они денутся, — усмехнулся землянин. — Пусть ко мне обращаются за подтверждением. Я первое время буду нередким гостем в Ровенском дворце. Здесь в центре было малолюдно, поэтому на их компанию сразу же обратил внимание патрулирующий площадь отряд Далерской пехоты командир которого послал двух бойцов выяснить, откуда взялись вдруг посторонние. Разумеется, посланники сразу же получили объяснение, кто тут посторонний, а кто нет. Тем более десятник неожиданно оказался тем, кого после сражения у Фожа Олрэй лично спас от смерти самым мощным из своих целительских заклинаний. Вояка признал благородного Анда уже на подходе и расцвел, как майская роза. На вопросы отвечал не Ол-Рэй, а те, кто пришли с ним. Вкратце доложили обстановку и пообещали сопроводить Олу Тирму с ее людьми до места. К ним от клуба храма спешил сам лейтенант, командовавший отрядом, но Немченко только махнул ему в знак приветствия, скрылся в слое сумрака и отправился дальше инспектировать обстановку за городскими стенами. Наименее пострадавшими оказались западные пригороды столицы. Там не было ни хороших домов, ни складов, в тех предместьях располагались в основном загоны — птичники, хлева и скотобойни, работники которых, здоровые мужики с огромными топорами и разделочными тесаками, сами за себя могли постоять. добычу у них не возьмешь, а вот попасть под могучие удары топоров легко. Так что голодранцы постарались обойти эти районы стороной. Значит, дефицита мяса на первых порах новой власти можно не опасаться как и переживать за сохранность овощных ям и складов. Зато зерновые амбары большей частью сгорели или были разграблены. «Ну вот пусть принц Сивит и его свита продемонстрируют свои возможности по работе в кризисных ситуациях», — подумал землянин. На этот раз ни в какие стычки он вмешиваться не стал, хотя поводов к этому увидел множество. Просто там шли стычки между различными шайками, и не разберешься, кто из них плохой, а кто хороший. Все плохие, а своих там никого не было. Как любой пожар, вспыхнув, имеет свойство когда-нибудь заканчиваться, так и народный бунт начал постепенно сходить на нет. к Чему причиной стали в первую очередь все прибывающие в ровину подразделения Делерской армии, приветствуемые миллицкими улами и обеспеченными горожанами, здраво рассудившими, что уж лучше наземный порядок, чем свое безвластие. Даже помощь захватчикам предлагали, пусть не все и не активно, и все же Андрей своими глазами видел, как с взводами и ротами долюрцев, показывая дорогу, ушли в сопровождении вооруженной группы ровенских горожан и местной Олы. Рассудив, что пока все идет как надо, и в его указаниях никакой необходимости в данный момент нет, решил отдохнуть а заодно выполнить обещание перед Аидой, записав ей синема с обещанными мультфильмами. Где отдыхать? Он без раздумий решил, что лучше всего у своих резидентов. Туда и направился, на этот раз не в облике Джеймса Бонда. Показываться в особняке кому-либо на глаза, кроме самих Рика и Али, он не собирался. Переместился в кабинет почтенных Шемми, рассчитывая там никого не застать. Однако увидел Гадюку, задумчиво смотревшую в окно. Тук — Тук-тук, — сказал, войдя в реальность, и в самом деле постучал по столу. — У вас все дома? — Ох, господин, вы меня напугали. Аля, резко обернувшись, всплеснула руками, словно селянка. — Да что-то по тебе не скажешь, что ты испугалась, почтенная Шемми. Немченко подошел к дивану и с наслаждением сел, вытянув ноги. — А вот задумчивый и чем-то озабоченной, да, выглядела. Судя по всему, у вас тут все спокойно. Так о чем твои мысли, если не секрет?» «Секрет, Олрэй», — улыбнулась Гадюка. «Скажу вам, ругаться будете». «Да ну ладно», — брови землянина взметнулись вверх. «Когда я тебя ругал? И вообще, я добрый, ты ж знаешь. Так что говори». Молодая женщина прошла к столу и села возле него на стул, лицом к господину. Немного помолчала и все же ответила. «Честно?» Думала, как сильно я могла бы поработать по своим прошлым умениям в эти дни. Пока всякие придурки бегают и громят вокруг, пока другие, вцепившись в оружие, прислушиваются к происходящим вокруг схваткам, легко можно было бы освободить от лишних богатств ни один особнячок. — Лишних богатств не бывает, аля нравоучительно поднял палец землянин. — И вообще, забыл бы ты свое прошлое. Смотри в будущее. Парни мои где сейчас? который под видом наемников пришли? Там же, где и все остальные, двор караулит. Выгляните в окно, посмотрите». «Не нужно, верю», — отмахнулся Немченко. «Лучше скажи, где мне расположиться на отдых, чтобы меня никто не потревожил? Вымотался жутко». «Представляю, господин», — изобразила сочувствие бывшая воровка. «Тогда лучше не в гостевой спальне, а у Рика. Он все равно ей не пользуется. Она в конце коридора, никто топать рядом не будет». «Да у нас вообще все люди на первом этаже. Белье там свежее». «Поесть, попить что-нибудь принесешь?» «Могли бы и не спрашивать», — нахмурилась хозяйка дома. Где какая комната в особняке расположена, Олрэй знал хорошо. Поэтому задавать дополнительных вопросов не стал. Переместился, подождал Алю, лично доставившую ему целый поднос с неди и большую кружку смородинового чая. не любовь господина к вину по утрам она помнила и когда гадюка вышла, отправился к тени, где вместе с ней посмотрел мультфильмы и записал их на камешек Малахита, после чего позволил себе поспать пару часов. Проснулся от того, что перевалившее за полдень солнце направило лучи точно на подушку, где лежала голова адепта восьми стихий. Передвинувшись, Андрей открыл глаза и долго лежал, глядя на потолок, который не мешало бы побелить, Прислушался и, не услышав чего-то тревожащего, принялся одеваться в гости Каити. Стихия смерти встретила его посреди большого, разумеется, безлюдного парка со множеством дорожек, скамеек, беседок и работающих аттракционов, которые она подсмотрела в одной из серий фильма «Завтра будет завтра». Девочка сидела на слонике карусели и, увидев друга, радостно вскрикнула и побежала к нему навстречу. «Ура! Мэндрей пришел!» Она повисла у него на шее. по Попаданцу при встречах со стихиями постоянно приходилось себе напоминать, что на самом деле он имеет дело не с теми людьми, чьи образы и повадки перед ним демонстрировались, а с могущественными и даже жутковатыми сущностями, чью мощь невозможно переоценить. Напоминал, но получалось не очень хорошо. Как в интересном фильме, мигом забываешь, что персонажи играют актеры, погружаясь в сюжет и воспринимая происходящее на экранах реальностью. Вот и сейчас Немченко не мог сдержать улыбки, обнимая рыжее веселое чудо, такую ипостась смерти. И ведь оба в данный момент были искренне в своих чувствах. «И заметь, не с пустыми руками явился», — протянул адепт восьми стихий обещанное. «Сейчас посмотрим или поговорим, раз у тебя здесь, смотрю, не мороженое не продают, ни лимонад, ни пиво» продолжил ряда А вот об этом тебе рано думать, — нахмурил брови землянин. Кстати, в мои последние годы пребывания в родном мире эту гадость в парках уже не продавали. Хотя в детстве, помню, даже спиртный разлив в круглосуточных ларьках был. Мы с мальчишками в общей очереди туда стояли. Мужики за спиртом с пустыми пластиковыми бутылками, а пацаны за жвачками и марсами со сникерсами. — Ба, Андрей! — Испуганно посмотрела на своего адепта смерть, таща его, будто тягач к беседке. — Да у тебя никак ностальгия! — Видишь, какие слова я знаю! Тут же похвасталась она и вновь сменила радостное настроение на тревожное. — Ты же обещал не покидать меня, как тот бяка Аркадий! — Не собираюсь, — мотнул головой попаданец. — Мне в гертале хорошо. Знаешь, он сел на то место, по которому похлопала ладошкой девочка. «Как-то хотелось бы, конечно, хоть одним глазком взглянуть, каково там сейчас. Только сама знаешь, мне это никогда не удастся». «Как знать, как знать», — загадочно улыбнулась Аида. «О, а вон, может, он сумеет прояснить этот вопрос?» Показала она пальчиком в начало аллеи, где появился крупный объект в костюме клоуна. «У нас гость. Я тебя с ним сейчас познакомлю. Впрочем, ты поди и сам догадываешься». Кто хочет нас повеселить?